Голова третья. Небольшая квартирка в поселке Вниисок Одинцовского района. Утро следующего дня. Швыркаю чай, смотрю на ливень и молнии за окном и размышляю. Кусок земли, доставшийся мне во владение поселения типа замок, это хорошо. Но вот где взять деньги для оплаты аренды моей квартиры?» Лут Орлянки я продать не смогу, даже если погибну, ведь точка возрождения сменилась, а мой телепорт будет заряжаться еще неизвестно сколько. Я не поленился, еще раз зашел в игру, но информации о нем пока не нашел. Заодно скопировал свои новые характеристики и отправил себе на почту вместе с другой информацией, потратив последние пять баксов со счета игры. Счет, конечно, в кредитах, но я перевел в доллары, как привычно мне кстати что там с моими новыми характеристиками смотрим игрок номер девяносто восемь три нуля двести одиннадцать имя агроном уровень семнадцатый кошелек восемь десятитысячных кредита Казна поселения ноль кредитов титул владетель основные характеристики сила семь выносливость десять ловкость шесть интеллект пять дополнительные характеристики удача 1, стойкость ноль скорость ноль совместимость новая ноль свободные очки основные двадцать четыре дополнительные три до следующего уровня восемь двенадцать сотых процентов опыта таланты пять землевладелец новый градостроитель новый дипломат новый маг новый харизма новый Навыки: двадцать шесть картограф, восьмой уровень, бег третий уровень, собирательство третий уровень, мародерство второй уровень, акробатика второй уровень и так далее. Строитель первый уровень новый, казначей первый уровень новый, вожак первый уровень новый и так далее. Любовные игры первый уровень. Все верно. За каждый новый уровень два очка основных характеристик, за каждый четвертый одно очко дополнительных. Новые таланты наверняка связаны с изменением моего статуса в связи с получением титула владетель. Вообще таланты – чрезвычайно редкая вещь. Они позволяют открывать разные группы редких навыков. Впрочем, навыки и так неплохо открываются, их сотни набрать – плевое дело. Например, любовные игры я получил, занявшись сексом со знакомой в игре. Надо ли говорить, что инициатива исходила не от меня? Распределять характеристики я не стал. Мало ли, какой придется путь выбрать. Сейчас надо действовать очень осторожно, тем более совместимость — совершенно незнакомая мне дополнительная характеристика. Но уже хорошо, что у меня теперь имеется полный комплект характеристик — четыре основных и четыре дополнительных. Большинство игроков играют с тремя дополнительными характеристиками. Разбираю почту, отправленную из игры, и рассматриваю свои владения. Замок занял часть скальной гряды, а прилегающая безопасная территория осталась неизменной. На моей земле скалы, да хвойный лес. Дальше моей зоны владения на карте ничего не видно, черное пятно. За исключением узкой полоски, оставшейся от моего недавнего забега от волков. Безопасная зона со временем обычно застраивается, поэтому наличие скал у меня на территории совсем не радовало. А лес тот хоть спилить можно а с камнями повозиться придется. Живность на моей земле вся не агрессивная, а вот, ступив шаг за пределы, можно потерять жизнь и уйти на перерождение от недружелюбной фауны. Уверен, волчья стая — не единственная опасность в округе. Внимательно читаю системные сообщения, потом смотрю план моего замка, затем разбираю почту и пролистываю новостную ленту форума. Позвонил родителям... Поговорил с ними ни о чем, не рассказав о своей удаче даже им. Мама с отцом очень удивились. Они любили меня и были рады каждому общению, но я редко их баловал звонками, тем более без особой причины. Да и вообще не помню, чтобы просто так им когда-либо звонил. Папу интересовал, есть ли у меня девочка. Впрочем, это у него такая шутка юмор. Сам шутит, сам смеется. Мама же спрашивала про здоровье, погоду, что кушаю, есть ли деньги, соврал, что есть. А с деньгами сейчас у меня туго. Достигнув пятого уровня и получив возможность прыгать наугад, я совсем забросил работу и принялся добывать деньги в игре. За предыдущие два раза заработал почти семьдесят тысяч рублей. Часть отдал за аренду квартиры, немного еды купил, а сотку баксов или шесть тысяч рублей отдал за последний прыжок. И все. Денег нет. А через пять дней снова платить за аренду. На моем смартфоне торжественно заиграл марш Мендельсона. А вот и девушка, про которую спрашивал папа. Шучу. Просто знакомая по бывшему альянсу. Хотя не просто знакомая. Секс-то с ней был, хоть и в виртуале. Я, конечно, по приколу поставил такую мелодию на ее контакт. А может, подсознательно хочу прожить с ней всю жизнь. Тьфу. Но надо ответить. Тянусь к телефону и принимаю вызов. «Славя, ты не в игре?» — раздался голос Инги, прерываемый шумами людного места. «Был бы в игре, мы не общались бы. Покупать коммутатор дорого», — отвечаю я, понимаю, что даже просто слышать голос Инги приятно. «Мало ли, вдруг ты разбогател», — шутит девушка, а где-то рядом раздается мужской голос. «Ага, клад он нашел». А с Карасиком. Узнаю я голос говорившего. Карасик тоже из наших с Ингой бывших сокланов. Мутный тип. И неприятный своими шуточками. Ты же прыгал куда-то сегодня? Как успехи? Спросила девушка, не обращая внимания на Карасева. Повезло. Орлянку спугнул. И гнездо ее разорил. Яйц перья. Тысяч на четыреста рублей могу лута продать. Немного проверяю я. Молодец. Так я чего звоню? «Есть возможность вступить в новый клан. Там, правда, прием платный, у кого десятого уровня нет. Если у тебя пятый, значит, всего тридцать тысяч внести, и ты в клане, а там уже развитие по уровню в неделю. Это минимум, что они обещают», — предложила девушка. «Неинтересно. Я вообще, может, на игру забью. Мне тут работу хорошую предложили». «Отказываю. Я понимаю, что зовут меня не просто так». Наверняка за вербовку ей с моих тридцати тысяч часть вернут. «Не тупи! Где ты такие деньги найдешь?» — пробует уговорить Инга. «Какие там деньги? Пояс уже на выброс. Или чинить, плюс за прыжки платить. Еще ладно, если выйти из игры успеешь, а если нет, неохота от боли с ума сойти. Починка пояса в сотки полторы, но сто двадцать тысяч рублей выйдет». «То есть за прыжок по сорокету на починку тратить, а я последние два раза по тридцатке получал. Рискованно!» — раскладываю по полочкам я. «Так, я сейчас зайду в антикафе, оттуда можно выходить в игру, а ты подходи ко мне в гостиницу, пообщаемся», — сказала Инга и бросила трубку. «Черт! И что мне делать? Можно же было сказать, мол, еще не прыгал за добычей или вообще звонок не принимать, мало ли, может, я в игре». Хотя это только оттянет разговор, а не отменит его. Возвращаюсь в игру и вижу. Портал поменял цвет, вызывая справку. Портал поселения. Желаете дать имя поселению? Да, нет, полностью заряжен. Перемещаемый груз за 30 дней, 1700 килограммов, в обе стороны максимум. Доступно прыжков. Перемещение игроков поселения в любой открытый портал – 16. Возвращение в замок из любого портала – 16. Прыжков лично для владельца 16. Желаете открыть ваш портал поселения для посещения другими игроками, да, нет? Конечно, нет. Выпал список порталов. Как ожидалось, там к поселению было открыто пять основных городов, управляемых эскинами НПС. Ни один частный портал не открыт для посещения. Всего их серых 12, фиолетовых 46. Итого в игре сейчас 63 портальных точки, включая и мою замковую. Чисто в теории могу прыгать в 62 места. Но в серое доступа нет вообще, а фиолетовые фиолетовое только по вызову. Разрешат — прыгнешь, не разрешат — не сможешь. Выбираю свой бывший город Ауарх и почти подтверждаю прыжок, но осекаюсь. Надо груз какой взять с собой, что ли? Что впустую прыгать? Заодно ВК срубить по-быстрому. Планомерно начинаю осматривать носимые ценности в замке. Первое впечатление — я богат. Второе — я охрененно богат. Третье — я богат на богатство тает. Зашел сначала в кладовую, куча продуктов, в том числе есть и вино, оно в игре недешевое. Поднялся в первый попавшийся покой, а там мебель из дорогих сортов дерева, шикарные ткани, ковры, зеркала, посуда, магические светильники. Самый дешёвый из таких стоит полкредита в лавках. Затем захожу в оранжере, и тут морда моя скисла. Жаба стала давить меня со страшной силой. За растениями, а там наверняка не сорняк растёт. Нужен уход, иначе погибнет всё посаженное. Вот ведь незадача. Смотрю справку, и точно рекомендован садовник от восьмого уровня навыка. Плюю на осмотр и иду опять в кладовую где беру кувшин с вином литра на четыре и кабанятина копченой килограмм десять. Больше я просто не унесу. Светильник не стал отдирать, не хочу красоту портить, да и вес у него небольшой. — Господин, какие будут распоряжения? — заставил меня подпрыгнуть на месте голос за спиной. — Разворачиваюсь и вижу мужчину седого, еще крепкого, а точнее НПС в длинной меховой мантии из, вполне возможно, золотой цепи на шее. «Ты кто? Как попал сюда?» Задаю вопрос мажордому первого уровня, о чем свидетельствует позолоченный ник над его головой. НПС в игре очень редкие. Как правило, это стражники, маги, торговцы или управляющая элита. В среднем на одного НПС приходится порядка тысячи обычных игроков. И я понимаю, что в поселении даже первого ранга может быть управляемый эскином НПС. «Мажордом вашего замка», — вланится в поезд старик, — жду ваших приказаний. «Какие у нас есть срочные проблемы?» — спрашиваю я, уже торопясь на встречу с Ингой. «Продуктов хватит только на месяц на семнадцать человек. Нет служанок для услуг господа, да и из господ только вы, хозяин замка. У замка нет названия, у меня нет имени, не активирован для приема замковый портал». Накопитель маны разряжен, но идет зарядка накопителями по полпроцента в день. Текущего потока хватает только на освещение, охлаждение, кладовой, нагрев воды для жилых покоев. Стоп. Прекратите освещать покои и все помещения, где нет людей. Нагрев воды только по моему приказу. Что с растениями в оранжерее Принято и будет исполнено. Церемониально поклонился мажордом. «В оранжерею необходим садовник, не менее чем восьмого уровня навыка. Запасы воды, маны и удобрений есть, список растений со сроками возревания в наличии...» «Так, ясно. С растениями постарайся сам пока управиться. Что-то срочно еще есть? Мне надо отлучиться ненадолго. Прерываю его я. «Убив вожака, вы можете получить контроль над стаей волков. Разрешите им патрулировать ваши земли...» или пусть будут за их пределами. В стае до завтрашнего заката необходимо выбрать вожака, иначе стая разбежится. Вам нужно только принять их верность. — Что за стая? Подробнее расскажи, — заинтересовался я. — Вожак и два его помощника убиты при активации поселения. Остатки стаи — семнадцать волков от первого до двенадцатого уровней, — доложил мажордом. — Понял. «С именами и названиями подождет или срочно?» — спросил я, торопясь уже убегать. «Пока нет названия замка, не активированы хранилища и казна. Пока нет имени у меня, я не могу нанимать персонал и давать распоряжение помощникам», — ответил дядька. «Тут еще кто-то есть», — удивился я. «Пока нет имени, я не могу нанимать никого, я тут один». Терпеливо повторил мажордом, подняв в вера глаза почти как удивленный человек, как бы сетуя моей тупости. Тогда жди моего возвращения, я буду думать. дал команду. Я и потащил продукты к порталу.